«Вернуться-то я собирался другой дорогой, мимо Ростка. Это завод так назывался». «Так, а далеко отсюда, до ДЧС?» «Надеюсь, ты туда не собрался?» «Но вообще-то нет. Мы близко к центру зоны. Росток еще ближе. В его сторону уклоняться не стоит. А чуть в сторону – болото». «Я верю, верю». Шрам уловил просительной интонации в голосе товарища. «Что ж, пойдем через кладбище, если безопаснее. Ты готов?»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 Как раз наоборот. Группировка — грех. Они считают зону божьей карой. Вот такая заморочка. Лучше с монолитовцами дело иметь, чем с ними. Они, похоже, что-то с собой делают. Лекарства, что ли, принимают. А ботаники — это группировка наркоманы? Дурак!» Кварк прижался ртом к земле, чтобы не расхохотаться во весь голос. «Откуда ты взялся, Шрам? Извини».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 А нет таких слухов, будто кто-то нашел исполнитель желаний и с его помощью исчез отсюда навсегда. «Есть!» – с готовностью отозвался напарник. Эта тема ему нравилась куда больше прежней. «Таких слухов сколько угодно. В том же баре «Сталкер» братва травит их с утра до ночи. Но это нормально, Шрам. Пойми, это игра по правилам. Найди исполнитель. Правда, я тебе не помощник. Я в него не верю».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 Вообще зона не располагает мины расставлять. Кварк дошел до напарника, совсем по-дружески оперся о плечо. Ты сказал, что артефакты тебе не нужны. но тогда давай я возьму. Ты же говорил, что это занятие опасно. Да, но мимо проходить глупо. Кварк криво ухмыльнулся. Все равно мне приходится быть с тобой, а это еще хуже. Берем, шрам, а я уж с рук сбуду. Только вот опасно это, контейнера-то нет.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 Химера атаковала еще трижды, вгоняя пули в голову твари. «И все же у нее есть дублирующие мозги», – решил Шрам, когда Химера наконец свалилась в траву. «Много дублирующих мозгов». «Неудивительно. Они такие мелкие, что в голову много влезет», – высказался и Кварк. «Тьфу, как меня колотит». Он методично всадил в дергающуюся под выстрелами тварь еще магазин. «Все равно может встать», – вздохнул Кварк.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 «И дыр полно. Из любых кустов может какой-нибудь бюрер выскочить. Уходим скорее». Пулеметчик, наконец, перестал растрачивать боезапас. Еще некоторое время приятели продвигались ползком. Но потом пришлось обходить комариную плеж, и они поднялись. «Так ты думаешь, у них война, да? С Монолитом, может быть?» «Опять ты за свое!» – даже обиделся Кварк. «Дезертир! Не лезь не в свое дело. Группировки всегда воюют.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 Стало видно массивное серое здание примерно в паре километров, на возвышении. «Завод Росток. Вот куда мы не пойдем, точно!» Кварк нервно хихикнул. «Но направление по трубам засекать удобно. Где-то впереди свалка. Хочешь меня выбросить?» «Тише!» – еще серьезнее попросил Кварк. «Когда мимо Дота пойдем, постарайся о нем даже не думать!»